Тамара только что ушла была отдохнуть в одной из сестринских палаток, освободившихся из-под раненых, как к ней заглянула сестра Степанида. — Тамарушка, вы спите? — Нет, а что? — Никак, ваш жених здесь, — тихо сообщила ей приятельница, склоняясь к ней на сенник, посланный прямо на землю. — Какой жених? — недоуменно спросила Тамара, — вовсе не думавшая в эту минуту о Коржоле и слишком далекая от мысли о возможности его присутствия подплевной. «Как какой? Да граф-то, что в зимнице был! Как его?» Тамара очень удивилась и даже не совсем поверила. «Здесь, говорите вы?» – быстро переспросила она. «Где здесь? Зачем?» Привёз офицера какого-то, раненого. Да не может быть, усомнилась девушка. Вы верно ошибаетесь. Не знаю, только сдаётся мне, как будто он, насколько помню его. Да вы лучше выгляньте сами и увидите. Тамара всё ещё сомневаясь, поднялась с сенника и поспешно накинула на голову свою форменную белую косынку. Где он? спросила она, выходя из палатки. А вон, у операционного шатра. Ну что, убедились? Но Тамара, увидев, что это действительно Коржоль, уже не отвечая Степаниде, поспешными шагами направилась в ту сторону. Она подошла к нему как раз в ту минуту, когда санитары, бережно сняв Аполлона с седла, укладывали его на носилки, чтобы нести в палату. Молча протянув руку свою графу, стоявшему в головах насилок, девушка заглянула сбоку в лицо раненому. "Узнаёте?" тихо спросил её Каржоль, указав на него глазами. Та ещё раз посмотрела на лежащего офицера, несколько внимательнее вглядываясь в его черты, и вдруг отшатнулась назад, видимо поражённая совершенно неожиданностью. «Аполлон?» — удивленно прошептала она графу, точно бы не доверяя самой себе. «Господи, да неужели?» Коржоль утвердительно и грустно качнул головой. «Моя случайная находка», — пояснил он ей тише, чем в полголоса. «В кустах набрел на него. И вот, как видите». «Опасная рана?» — озабоченно спросила шепотом Тамара. Граф нарочно по-французски ответил, полагая, что Аполлон едва ли знает этот язык. «Примите его на свое попечение», добавил он с безнадежным жестом. «О, разумеется», — сочувственно отозвалась девушка, «я сама буду ходить за ними». В это время двое санитаров подняли на руки носилки с раненым. «Погодите, братцы», — остановил их Аполлон, и, повернув слегка голову, подозвал к себе графа. «Благодарю вас», — проговорил он, протягивая ему ослабевшую руку. «Я не ожидал. Я виноват перед вами, и много даже. Вы знаете, о чем я говорю. Простите и прощайте». Не ожидавший таких слов и растроганный ими, граф сочувственно ответил на бессильное «бессильное». Но выразительное пожатие его похолоделые руки и взглянул на него примёрённым взглядом.